«Я и не думал, что Мать-Исповедница настолько преисполнена заботы о наших людях». Он снова посмотрел на Кэлен. «Могу ли я как-то отговорить тебя от этой затеи?» Кэлен улыбнулась. «В мире есть только один человек, который мог бы удержать меня. Но это не ты. Если бы он узнал о моем намерении, то, конечно, запретил бы мне». Любопытство командира Райна пересилило осторожность. «Кто же это?» — Не твой ли супруг? — Кэлен покачала головой. — Так это тот, кого ты хочешь выбрать себе в супруге? — Нет. Я хочу стать женой этого человека. По крайней мере, я надеюсь на это. Он сам попросил меня об этом. Она снова улыбнулась, заметив его смущение. — Его зовут Ричард. Он искатель истины. Райан был потрясен. — Прости меня, мать исповедницы, если я... — Спрашиваю о запретном, но я думал, что все исповедницы, что их магическая сила... Словом, я не знал, что исповедницы могут выходить замуж. — Да, они могут. Но с Ричардом случай особый. У него есть дар, и моя власть не может повредить ему. Райан, наконец, тоже улыбнулся. — Я рад. Я счастлив за тебя, мать-исповедница. — Однако, — предостерегла его Кэлен. «Если ты с ним когда-нибудь встретишься, не смей рассказывать ему об этой истории с перевоплощением в призрака. Если ты скажешь, что позволил мне скакать на коне голый впереди тысячи воинов, он, пожалуй, зарубит тебя». Она улыбнулась, увидев его встревоженное лицо. «Командир, мне нужен меч», — сказала она. «Меч? Ты что же, собираешься еще и сражаться?» — вскричал он. «Командир Райан», — сказала она тихо, — «как ты думаешь, если я буду скакать на коне голой, и кто-то из тхарианцев захочет обесчестить меня, то смогу ли я защититься без меча?» «Ах да, я понял». Некоторое время Райан обдумывал ее слова. Потом вдруг улыбнулся. Видимо, ему пришла в голову счастливая мысль. Он вынул из ножен свой меч и протянул его матери-исповеднице. Это было старинное оружие. с желобом на клинке. «Этот меч, — сказал он, — вручил мне принц Гарольд, когда я стал командиром. Он сказал мне тогда, что это меч его отца, короля Вайберна, что король сражался этим мечом в битве. Ну, ты, конечно, знаешь, у королей обычно несколько мечей, и почти все они хоть раз служили королям на войне. Поэтому нельзя сказать, что этот меч такой уж ценный. Но для меня было бы великой честью, если бы ты приняла его. Приняла в подарок. Если ты дочь короля Вайберна, это будет правильно. Может быть, этот меч волшебный и поможет тебе защитить свою жизнь? Кэлен бережно взяла у него старинный меч. Благодарю тебя, Брэдли. Этот меч много значит для меня. Ты не прав. Это очень ценное оружие. Я с гордостью буду носить его. Но я не возьму его навсегда. Когда придет время отправляться в Эдинрил, я верну его тебе. — И тогда у тебя будет меч, которым сражался с врагами не только король, но и мать-исповедница. Он просиял, услышав о такой возможности. — А теперь я прошу тебя, — сказала она, — поставить часового у моей палатки и собрать поскорее меченосцев. Он приложил руку к груди. — Будет исполнена, мать-исповедница. Когда Кэлен входила в теплую палатку, он уже вернулся с тремя воинами и приказал. «Пока мать-исповедница будет мыться, стойте у входа в эту палатку и никого не пускайте, ясно?» «Будет сделано, командир», — ответили все трое хором. Войдя в палатку, Кэлен прислонила меч к катке, сняла свою накидку и разделась догола. Она смертельно устала, у нее кружилась голова и ее подташнивало. Известковый раствор в катке оказался горячим, словно вода в ванне. Но, увы, это была не ванна. Кэлен залезла в катку и погрузилась в молочно-белую воду. Закрыв глаза, расслабившись, она на несколько минут представила себе, что моется по-настоящему. Кэлен делала все это ради того, чтобы спасти одних и убить других. Она снова будет в белом, как и должно быть в матери исповедницы, но на этот раз белым будет не платье. Кэлен взяла меч своего отца И, повернув его острием вниз, сжала рукоять. Она осторожно расставила ноги, чтобы не пораниться о клинок. Зажав нос свободной рукой и, зажмурившись, она набрала в грудь воздуха и погрузилась в раствор с головой.